Глава 7. Волшебная русалка. Симус шёл домой, ловя себя на том, что поёт как Виолетта: "Прощайте, прошлые счастливые сны". Первый раз он услышал такую музыку опера. Пока Виолетта рассказывала сюжет "Травиаты", он слушал как зачарованный. Трижды просил он поставить эту песню: "Прощайте, прошлые счастливые сны". «Арию!» — поправляла Виолетта, смеясь. Ему хотелось плакать не из-за истории, но и из-за музыки, из-за красоты этой музыки. Никогда прежде не слышал он ничего настолько прекрасного. Он забрался на скалу и начал петь, как мог, насколько помнил мелодию. И тут за деревьями послышались аплодисменты. Симос, смущенный, спустился. И полсекунды не понадобилось, чтобы вспомнить издёвки приятелей, кто из них застал его поющим. Но из-за дерева показалась незнакомая девочка. В её волосы были вплетены цветы, а глаза казались чёрными, как угли. В какой-то мгновение двое глядели друг на друга, потом девочка улыбнулась, и сын сбросился на утёк. Он вспомнил о русалках, чуть более взрослых, но с такими же угольями в глазах. А если она не русалка и просто заблудилась, ну тогда кто она? Сем знал всех девочек в деревне. Как на пустоши оказалась незнакомкой и совсем одна, то даже и чужая собака забрала бы к ним в деревню, и то бы он знал. Туристы сюда не приезжают, только смашет шаль пенисты иной раз несутся с другого конца света, чтобы вместе с козами подняться на вершины окрестных гор. Так или иначе, Сем опаздывал. Он спешил прямо домой, не заходя на площадь. Мама, бабушка, я вернулся, крикнул он. Ни звука в ответ. Семён вприселся, открывая двери одну за другой, пока не вышел во двор. Сначала почувствовал запах дыма, а затем увидел отца, сидевшего в потёмках и смотревшего вдаль на море. Семён замер позади и стал наблюдать за ним. Он любил отца, но больше помнил его отсутствие, чем объятия. Помнил боль в животе, она приходила по ночам, стоило ему подумать об отце. Помнил он и свои молитвы о том, чтобы отец приехал на праздники, и тайные надежды на что-нибудь, из-за чего тот останется дома навсегда. В душе Симус почти умолял кого-то, чтоб для корабля не нашлось работы и отца не позвали в следующей плавне. Симася не заботило, будут ли у них деньги на жизнь. К тому же он помнил отца всегда за каким-то делом. Каждый раз, возвращаясь, он принимался за тысячу и одну работу. Сразу видно, что дом столько месяцев оставался без мужского пригляда, говорил отец, смеясь. К тому же была ещё и мамина работа в поле и на пасеке. Пришло давнишнее воспоминание, как-то ночью, когда на улице бушевала буря, Симас, ещё маленький, испугался молнии и решил пойти к маме в постель. У двери он услышал, как мать с отцом обнимают друг друга, его тяжёлое дыхание, а затем рыдания матери. Не уезжай опять, Стратас. Я не хочу состариться в одиночестве. Останься с нами. И твой сын в тебе нуждается. Мы отлично справимся и с меньшими деньгами. Расширим пасеку. Будем собирать больше соли, сад сделаем больше. Сима задержал дыхание. Он ждал ответа, но четно. Сима только услышал, как отец ворочается с боку на бок и невидя почувствовал, как они опять обнимают друг друга. Позже высохли слёзы матери, утихла ностальгия отца, и дом начал готовиться к следующему плаванию. Сейчас же отец только день или два как вернулся. Симос узнал его молчание. Каждый раз так было, словно бы отцу требовалось немного времени, чтобы вернуться в жизнь своей семьи. В первые дни, после поцелуев и объятий, он отдалялся. Смотрел на море, будто оставил кого-то там, позади. Глядя сейчас на отца, Симос задавался вопросом, поступал ли он так же, возвращаясь на корабль? Смотрел ли он на сушу? Думал ли о близких? Добрый вечер, отец. Добрый вечер, мальчик мой. Иди посиди со мной. А куда мама ушла? Они с бабушкой пошли поприветствовать гостей деспены. Ты знаешь, приехал тут и настранец, Райнер. Так что готовься, он снова начнёт отвязывать собак, а мы бегать по площади и собирать коз. Симы засмеялся, а отец подвинул стул, чтобы сесть рядом с ним. Папа А ты видел когда-нибудь русалок? Видеть не видел, а слышал о них немало. Они любят, как говорят, наши места. Если спросишь, каждый тебе тут расскажет свою историю. Русалок видят только те, у кого есть ангел-хранитель, глупыш. А что я сам приметил, когда был ребёнком. Так это странности воды в речке у лисьей норы за перекрёстком. Мать рассказывала мне, что вода в реках 1 час в день всегда в сумерки спит. Помню, я как-то остановился попить и увидел, что вода совершенно бездвижна. Тогда я вспомнил, что мать заклинала меня никогда не пить спящую воду. Сначала нужно взбаламутить её, разбудить, иначе вода подчинит тебя и отнимет твой разум. И мать была права. Бросил я камень в воду, и она снова побежала. Только вот я позабыл про жажду, обо всем позабыл. Знаю только, бегу изо всех сил, чтобы домой вернуться. Смех отца был быстрым, как речное течение. Он снова повернулся к Симосу. — А ты видел когда-нибудь хоть одну? — Что? — Русалку, дурачок, видел? — Нет, я так спрашиваю. Я тебе как-нибудь расскажу про морских нейриид. Ты знаешь, что есть и такие? Одно дело русалки в горах, другое в море, и они говорят, совсем не ладят. Расскажи мне, папа, расскажи про морских нерид. Да оставь ты это лучше, не стоит это бередить лишний раз. Не хочу вспоминать. Ну, пап, расскажи. Ну я тебя прошу. Он спал рядом со мной. И вот однажды вечером пропал, тьма поглотила его. Днём и ночью сидел он на палубе и вглядывался в море. Говорил, что как-то ночью увидел русалку, что танцевала в волнах. Она позвала его, и он влюбился в нее со всей страстью. Кажется, он так и не узнал ни одной женщины на суше и обожал только это создание. Он перестал спать, соль выла ему глаза. Ни раз и ни два я искал его, но постель его была пуста. Я видел, как он сидит на фальшборту и чахнет, поджидая ее. «Я схвачу ее!» Только и повторял он. «Схвачу и заберу с собой!» Как-то вечером я искал его повсюду, но так и не нашел. Стояла полнолуние, и море мерцало разноцветными огнями. И что с ним случилось? Ничего. Пропал. Море его поглотило. Она поймала его в своей сети. казалось, я вижу его в волнах, как он плывёт всё дальше и кричит: "Я схвачу тебя". Никто не рискнул броситься за ним в воду. А сколько ему было лет? Немного старше тебя. Такой возраст, когда любовь бьёт наотмашь. Если бы и захотел, теперь Семус постыдился бы рассказывать о нереде, который увидел за окраиной деревни. Но ну, вы бы только видели Деспину. Она просто сияла рядом со своими гостями, открыла дом, открыла комнаты. Лучше бы сказать, открыла своё сердце, заметила маленькая бабушка. Весь вечер они провели за разговорами о гостях Деспины, только Симос молчал. Что-то подсказывало ему, что дочка Райнера и была той самой волшебной русалкой. Его охватил чудовищный стыд, захотел, чтобы земля разверзлась под ногами и поглотила его. Он собрался было поинтересоваться, сколько дней они проведут в деревне, но не пришлось, мама сама все рассказала. «Дней пятнадцать проживут иностранцы у Деспины, Райнер хочет показать дочке все вокруг». «Да ладно, на все округу столько дней не понадобится, двух-трех за глаза хватит», — сказал Симос. Думал он лишь о том... что если иностранец проведут в деревне 2-3 дня, он может сказаться больным и не выходить из дома, держаться подальше от площади и остальных ребят. Она наверняка, размышлял Саймус. глупая кукла из города, которая всё сделает, чтобы меня опозорить. Может, она уже и рассказала обо всём отцу и деспене? И где мне теперь укрыться? вяло подумал Саймус и вдруг почувствовал, как тяжелеет голова. Мать посмотрела на него пристально. и бросилась поцеловать в лоб. «Оставь меня, мама!» «Да ты весь горишь! У тебя жар!» «Да чей это дурной глаз на тебя обратился, мальчик мой?» — вскинулась маленькая бабушка. «Что такое говорить? У него жар! Причем тут глаз?» — рявкнул отец. Но маленькая бабушка уже начала читать молитвы и заговоры от сглаза и порчи. «Никогда не знаешь», — бормотала она. «Да?»